28 января 1730 года, Санкт-Петербург, загородный дом цесаревны Елизаветы Петровны. Зябкая и морозная зима 1729-30-х годов насквозь промораживала маленький загородный голландский домик, дешевую имитацию каменного строения из искусно покрашенных досок и штукатурки которой, после того, как к ней охладел император Петр II, проживала цесаревна Елизавета Петровна. Молодой прапорщик Шубин, совмещавший обязанности ординарца при юной цесаревне и ее любовника, не успевал таскать охапками березовые дрова для прожорливой круглой голландской печи и большого камина. Тем не менее Елизавета все равно мерзла, кутаясь в зайчью шубейку. «Тревожно мне что-то, Лешенька!» — говорила она, поглядывая на заложенную массивным засовом входную дверь. При этом у нее был такой вид, будто сейчас в дом ворвутся злые люди с ножами и топорами и поубивают всех присутствующих. Хотя на данный момент в доме присутствовали только двое — сама Елизавета и означенный прапорщик Алексей Шубин, прекрасный, как юный ангел. Елизавета даже посвящала ему восторженные любовные стихи. Повинуясь какому-то предчувствию, юная цесаревна сегодня отослала всех своих немногочисленных придворных, оставшись вдвоем со своим любовником. Она бы отослала и его тоже, но он встал перед ней на одно колено, взял ее руки в свои ладони и смиренно произнес. «Свет мой, лизненько, куда же я без тебя?» Куда ты, туда и я. И в беде, и в радости, и в жизни, и в смерти. Я все одно буду с тобой. Тогда Елизавета взяла его голову в свои руки и покрыла лицо поцелуем Но тревога все одно не отпускала. После того, как малолетний император Петр II, ранее питавший к своей очаровательной тетушке совсем не родственные чувства, Начал к ней остывать и увлекся сестрой, своего фаворита Екатериной Долгоруковой, у Елизаветы появились крайне нехорошие предчувствия. Над головой цесаревны начали сгущаться черные тучи. А когда стало известно, что ее племянник в тяжелой форме заболел оспой, гонец из Москвы гнал лошадей от станции к станции и сам, падая с ног, все же успел за трое суток, Елизавету охватил страх. Ведь согласно завещанию своего отца, а затем и матери, в случае смерти императора Петра II именно Елизавета была первой претенденткой на императорский трон. Но кто там будет соблюдать формальности после Петровской России, в которой правит Верховный Тайный Совет, сажающий императоров на трон по своему усмотрению? Сколько бы у нее не было прав Императорского трона ей не видать, ибо почти все в этом совете ее лютые враги. Тут как бы не было хуже. Меньшиков, насколько бы он ни был велик, он кончил жизнь Березове. а ее слабую, красивую женщину и вовсе могут походе убить. С ненужными претендентками на престол обязательно что-нибудь случается. И прапорщик Шубин со своей шпагой не был ей в этом деле надежным защитником. Он-то один, а убийц будет много. И наверняка у них будет бумага от какого-нибудь из верховников, объявляющая убийц исполнителями государевой воли. Едва Елизавета подумала об этом, как у нее по затылку пробежали мурашки, похожие скорее на хорошо откормленных мышат. Возникло ощущение, будто за ее спиной открылась дверь, из которой одновременно пахнуло и адским жаром, и райским благоуханием. Но она точно знала, что там, за спиной, нет никакой двери, а только выставшая от холода стена, а за ней бескрайний, заметенный зимним снегом лук, на котором летом так хорошо играть с салки и скакать на лошадке. Ее рука, что поглаживала волосы любовника, приникшего головой к ее коленям, замерла. Лебезный Лешенька поднял голову, и взгляд его уперся во что-то за спиной Елизаветы. Лицо его побледнело и исказилось, а губы начали произносить слова святой молитвы. «Отче наш, иси на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб мой насущный дашь на обнеси, остави нам долги наши». «Яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь!» И почти сразу же. «Сгинь, нечистый! Сгинь, сатана! Сгинь! Сгинь! Сгинь!» Женщина сидела ни жива, ни мертва, боясь оклянуться. Но что бы там ни было за ее спиной, сгинуть оно не пожелало. И даже более того сочным мужским баритоном, произнесло. — Тебе что, парень, солнцем голову напекло? — Я не парень, — хрипло каркнул любовник Елизаветы, поднимаясь на ноги и картинно кладя руку на шпаги. Я дворянин, прапорщик Семеновского полка Алексей Якурич Шубин. Капитан частей специального назначения и по совместительству самовластный великий князь Артании Сергей Сергеевич Серегин. — отрекомендовался в ответ незнакомец. Где же ты, Алексей Яковлевич, тут нечистого увидал? А ну давай посмотрим. После этих слов раздался чуть скрижещий звук, как будто из ножен извлекают достаточно длинную рубяще-колющую утверь для убийства ближнего. И после этого комнату, освещенную только пятью, трещащими сальными свечами, шандалеж залил чистый белый свет первого дня творения. — О, Господи! — воскликнул прапорщик Шубин и, выпустив из руки Эфес Шпаги, брякнулся на колени. — И опять ты ошибся, господин прапорщик! — с легкой насмешкой произнес тот, который назвался Великим Мартанским князем. — Я далеко не сам Господь, хотя служу Ему своим мечом, верой и правдой. А нечистого тут как не было, так и нет, а то бы я сказал ему пару ласковых но он паскуда боится меня больше чем ведра святой воды потому и прячется ну да ладно после этих слов раздался звук как будто лезвие меча или шпаги снова ввели в ножны после чего угас и яркий свет фесаревна приободрилась кто бы там ни стоял за спиной он явно не хотел ее смерти но все же стоило поставить на место нахала вломившегося в дом к молодой одинокой девушке. — Любезный Лешенька, — сказала она своему любовнику, — дайте мне, пожалуйста, свою руку, чтобы я могла встать и глянуть в лицо этому невежливому господину, который разговаривает с вами, совершенно не обращая внимания на хозяйку этого дома. — О, простите меня, любезная Елизавета Петровна, один момент, — воскликнул артанский великий князь. И цесаревна почувствовала, что кресло под ней приподнимается, оторвавшись от пола, и начинает разворачиваться, к Лёше задом, ко мне передом. Прежде чем означенный красавчик Лёша скрылся из ее поля зрения, Елизавета успела увидеть его широко раскрытый, в стиле ворона залетит, рот, что выражало безмерное удивление этого вполне достойного человека. Но, в общем-то, Елизавете было уже не до Леши, по крайней мере, в настоящий момент, потому что кресло, наконец-то, полностью развернулось, и она увидела то, что прежде скрывалось за её спиной. А там имелась дверь в стене, ведущая в какое-то иное место, причём там, за стеной, на самом деле, был только заснеженный луг. Но самым удивительным было даже не это. Помимо двери... Там имелся плечистый и мускулистый мужчина среднего роста, экипированный в странный чешуйточный доспех серого цвета, очевидно, великий артанский князь. И рядом с ним стояла таким же образом обряженная, черноволосая, коротко стриженная женщина, небрежно держащая на сгибе локтя длинноствольную фузию весьма причудливого вида. Взгляд у этой особы был независимый, Насмешливый и малоприятный. И они с Артанским князем были как два спога пара. А за их спинами, почти на пороге двери, переминался странный ящичек на четырех длинных суставчатых ножках, как у паука синакостца. Ну вот, сказал Артанский князь, малопонятную фразу, опуская вытянутую вперед руку Я, хоть и не магистр джедаев йода, но тоже кое-что могу. А вы, молодой человек, уже закройте рот. Чудес больше не будет. И вы, Елизавета Петровна, тоже. Предстоит серьезный разговор. Любезный Сергей Сергеевич, — произнесла собравшая в кулак остаток духа Елизавета, надеюсь, что вы пришли в этот дом не для того, чтобы убить его хозяйку. Да Господь с вами, Елизавета Петровна, — рассмеялся великий князь. — Зачем мне вас убивать? Я вообще стараюсь пореже заниматься этим малоприятным делом и сохранять жизнь даже самым последним уродом и мерзавцем, а вы и не то, и ни другое. Напротив, я хочу вас некоторым образом облагодетельствовать, если, конечно, престол Российской империи, самой большой и запутанной страны мира, можно назвать благодеянием. У Елизаветы от волнения даже пересохло горло, и некоторое время она не могла вымолвить ни слова. Не то, чтобы она рвалась на престол, совсем нет. Но в той схватке гиен, которая разыгралась вокруг трона ее отца, правым всегда оказывался победитель, хотя и само это предложение несло в себе немало опасности. «Я слабая женщина», — произнесла Елизавета, как только смогла справиться с волнением а враги мои сильные и опасные. Артанский великий князь в ответ на эти слова хмыкнул. Верховный тайный совет в полном составе, раз же это враги, развел он руками, да еще опасные. Неужто офицеры и солдаты в Семеновском полку не зовут тебя матушкой и не грозятся пойти за тобой в огонь в воду? А ну, господин прапорщик, ответь на мой вопрос, любят семеновцы твою зазнову, али нет? — Любит? Да еще как! — зажмурив глаза в восторге, выкрикнул папа Шик Шубин. Больше самой жизни любит, так же, как люблю ее сам. Ты только скажи, матушка, и мы любого порвем богиниекотами в клочья, кто бы он ни был. — Вот именно, — подтвердил артанский князь, — главные и самые опасные твои враги не и не Горицыны с канцлером Головкиным. Главные и самые опасные твои враги, Елизавета Петровна, это лень, женские капризы, эгоизм, безалаберность, отсутствие силы воли и необразованность. Да, действительно, можно говорить на пяти европейских языках, уметь танцевать все разновидности танцев, писать замечательные любовные стихи и при этом оставаться дикой деревенской простушкой, которую норовит обмануть каждый встречный. — Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам один умный человек после того, как набил немало шишек и наломал немало дров. — Да, — воскликнула Елизавета, — но как учиться и чему? Я же совсем ничегошеньки об этом не знаю. — Ну, знание — это дело наживное, — хмыкнул артанский великий князь. — Идемте со мной, ваше императорское пока что высочество, и я вам все покажу и расскажу. — А вы, господин прапорщик, вступайте в полк и передайте своим товарищам, чтобы они ждали с прикладом у ноги. Время действовать может наступить в любую минуту. Как завороженная цесаревна Елизавета Петровна встала со своего кресла, сделала шаг, другой, третий, и вместе с артанским князем и его спутницей скрылась за дверью ведущей неизвестно куда прапорщик шубин протер глаза никого только зайчья шубейка брошен у самой стены все выглядело так будто дорогая Лизонька оставила здесь то что ей будет не нужно в другой жизни и без за той двери веяло жаром как из финской бани встрепенувшись прапорщик кое как натянул зимний кафтан нахлобучил на голову треуголку и по морозцу побежал в расположение полка выполнять поручения артанского князя.